Падение царства Нового Смерть Кира. Покорив таким образом царство Лидийское и включив его в состав персидской монархии, Кир возвратился в Малую Азию, чтобы наказать союзников Креза и из них, прежде других, Набунагида, правителя незадолго перед тем образовавшегося халдейского Вавилонского государства. Соправителем Набунагида был Вальтасар. Столица этого государства, Вавилон, благодаря своему великолепию, громадности, многочисленному населению и богатствам, стала целью его наступления, что, однако, было далеко не легко, так как благодаря своим укреплениям этот город мог оказать сильное сопротивление. Крепкие, соединенные цементом из асфальта стены, настолько широкие, что на них могла повернуться повозка, расположены были вокруг города сплошным кругом протекавший через город Ефрат, разделял его на две равные части. В одной из них стоял великолепный дворец царя, а в другой – роскошный храм Бела, с вершины которого халдеи производили свои астрономические наблюдения. Внутри города по обоим берегам реки возвышались стены, к которым сходились поперечные улицы обеих его частей. Эти стены могли запираться медными воротами так, что обе части города могли быть совершенно разобщены между собою. За городом, между обеими реками, Тигром и Ефратом, пролегала так называемая медийская стена для удержания вражеских нападений медян, страшных до персидского нападения. Но теперь явились новые враги, которые не ценят ни серебра, ни золота чьи стрелы пронзают столько юношей. Враги, которые остаются безжалостны даже к детям в утробах матерей. На пути к Вавилону Кир подошел к реке Гинт. Один из белых коней, посвященных солнцу, бросился в реку, но был увлечен быстрым течением и погиб в водовороте. Тогда Кир страшно разгневался на реку и повелел сделать ее столь мелкой, чтобы даже женщины могли легко перейти ее, не замочив колено. Разделив свое войско на две части, царь расположил воинов по берегам реки и приказал выкопать 180 прямых, как стелла, каналов. В эти каналы была спущена вода и ослаблена таким образом течение реки. На эту работу пришлось затратить целое лето. Так покарал Кир реку Гинд. Но при этом он мог иметь и другую цель – сделать реку удобной и безопасной для перехода войска. Такой проницательный и опытный полководец, как Кир, не потратил бы для этого целого лета и тем самым не дал бы вавилонянам времени увеличить свои оборонительные средства. Таким образом, вавилоняне имели достаточно времени собрать в своем городе столько съестных припасов, что, будучи разбиты Киром в сражении, они отступили в город и за его стенами могли не обращать внимания на садившего их Кира. Долго персидский царь стоял перед оборонительными валами города, возведенными Валтасаром, борясь с тысячей затруднений, не достигнув цели. Только благодаря одной хитрости удалось привести тщетные до тех пор попытки к счастливому окончанию – Шакир приказал лучшим своим войскам занять места по обе стороны города, а именно там, где входит и выходит из него Ефрат, с приказанием ворваться в город тогда, когда они заметят, что река настолько обмелела, что ее можно перейти вброд. Сам же он с остальной частью войска направился к одному озеру, лежавшему недалеко от города и устроенному когда-то царицей Нитокрисой для отвода течения реки. Этим озером воспользовался Кир и при помощи канала отвел в него течение реки, из-за чего она внезапно настолько обмелела в своем старом русле, что его можно было перейти вброд. Войска тотчас спустились в реку и вошли в город. Вторжение это было произведено так неожиданно, что вавилоняне не успели принять никаких мер к обороне. Они могли бы, заперев ворота, поймать как все сиперсов, вошедших в русло реки, Однако персидское войско слишком внезапно напало на вавилонян, а вавилон был столь огромным, что горожане, жившие в центре, не знали, что враги уже заняли окраины. И еще долгое время продолжали беспечно торжествовать какое-то празднество, когда неприятель находился уже в городе. Вдруг среди праздничного веселья раздался воинственный клич персов, и пораженная толпа дала изрубить себя без сопротивления. Сам Валтасар погиб в суматохе, а царский двор сгорел в огне. Набу-Нагид сдался и был помилован. Своим благоразумным поведением он приобрел даже благосклонность персов и был назначен Киром, правителем одной из провинций. Ему пришлось пережить падение Великого Вавилонского царства, охватывающего, кроме халдеи и Ассирии, Сирию и Палестину и перешедшего теперь в руки персов. Теперь Кир с тревогой смотрел на усиление Египта. Поэтому со стороны Кира было благоразумной мерой позволить евреям после падения набу возвратиться в Палестину. Он желал иметь преданный и энергичный народ на границе с Египтом, столкновение с которым рано или поздно должно было произойти. Этим дозволением воспользовались 42 тысячи большую частью бедных людей из колен Иудина и Вениаминова, Их предводителями были Зерувавел и первый священник Иесуя, 536 год до Рождества Христова. Они немедленно принялись за восстановление Иерусалимского храма и, несмотря на неприязненные отношения самаритян, в 565 году до Рождества Христова закончили его безопасность границ прежнего мида Мидобактрийского государства или другие какие причины принудили Кира повести свои войска против народов, кочевавших на севере Малой Азии по обеим сторонам Каспийского моря. Самым многочисленным и богатым из этих народов были массагеты. Массагетами правила царица Тамериса. Кир отправил к ней послов с предложением вступить с ним в брак, Но тамириса верно угадав, что он помышляет не столько о ней, сколько о том, чтобы завладеть властью над массагетами, отклонила его предложение. Тогда Кир подошел к Яксарту, ныне Сырдарья, на востоке от Каспийского моря с целью напасть на массагетов. Он построил мосты для перехода через реку своих войск и суда для их перевозки. Когда он был занят этими приготовлениями, Тамериса отправила к нему посла и приказала сказать следующее. «Царь Медян, отступись от своего намерения, ведь ты не можешь знать заранее, пойдет ли тебе на благо сооружение этих мостов. Оставь это, царствуй над своей державой и не завидуй тому, что мы властвуем над нашей». Но ты, конечно, не захочешь последовать этому совету, а будешь действовать как угодно, но не сохранять мир. Если ты так страстно желаешь напасть на массагетов, то прекрати работы по строительству моста через реку. Мы отступим от реки на три дня пути, а ты, между тем, перейди в нашу страну. Если же ты предпочитаешь, чтобы мы пришли к тебе, сделай то же самое со своей стороны. Получив этот ответ, Кир созвал знатнейших персов и изложил положение дел, чтобы рассудить, как ему поступить. Все мнения сошлись на том, что следует ожидать тамирису с ее войсками здесь, на своей стороне. Но присутствующий на Совете Крес не одобрил это решение и сказал «О царь, я уже раньше обещал тебе, сколь возможно, отвращать всякую беду, грозящую твоему дому». Мои столь тяжкие страдания послужили мне наукой. Если ты мнишь себя бессмертным и во главе бессмертного войска, то мое мнение тебе бесполезно. Если же ты признаешь, что ты только человек и царствуешь над такими же смертными людьми, то пойми прежде всего вот что. Существует круговорот человеческих дел, который не допускает, чтобы одни и те же люди всегда были счастливы». По предложенному вопросу я имею иное, совершенно противоположное мнение. Если ты допустишь врагов в нашу собственную землю, то вот какая грозит нам опасность. Потерпев поражение, ты погубишь всю свою державу. Ведь совершенно ясно, что одолев тебя, массагеты не побегут в свою сторону, но вторгнутся в твои владения». Если же победа будет на твоей стороне, то ты извлечешь из нее пользы меньше, чем победив их по ту сторону реки и имея возможность преследовать их в бегстве. Разбив неприятеля, ты будешь иметь возможность отнять от Америсы ее царство. Кроме того, было бы постыдно Киру уступить женщине власть в своем государстве». Так вот, по-моему, нам следует перейти реку и затем проникнуть вглубь страны, насколько враги отступят, и постараться одолеть их. Как я узнал, массагетам совершенно незнакома роскошь персидского образа жизни и недоступны ее наслаждения. Поэтому нужно устроить в нашем стане обильное угощение для этих людей, зарезав множество баранов и выставить огромное количество сосудов неразбавленного вина» приготовив все это, с остальным войском, кроме самой ничтожной части, снова отступить к реке. Враги, при виде такого обилия яств, набросятся на них, и нам представится возможность совершить великие подвиги». Кир отверг первое мнение и принял совет Креза. Царь известил Тамерису, что она должна отступить, так как он намерен переправиться в ее владение. Верная своему прежнему обещанию, Тамериса отступила». После этого Кир передал Креза своему сыну Камбизу, назначенному им своим преемником, и настоятельно внушал сыну почитать Креза и обходиться с ним хорошо в случае, если нападение на массагетов окончится несчастливо. Затем он отослал их обоих в Персию, а сам с войском переправился через реку. Пройдя один день, Кир привел в исполнение план Креза, Для этого он с отборнейшими войсками снова отступил к Араксу, а худшую часть войска оставил на месте. Тогда третья часть войска массагетов напала на оставленный киром воинов и перебила их. После победы, увидев выставленные явства, массагеты уселись пировать. Наевшись и напившись, они улеглись спать. Вернувшиеся персы убили большую часть врагов, а еще больше захватили в плен. В числе пленников был и сын царицы, предводитель массагетов по имени Спаргапис. Тамериса, узнав об участи своего войска и сына, отправила к Киру посла с такими словами. «Кровожадный Кир, не кичись этим своим подвигом. Не силы и оружие в честном бою, а соком виноградной лозы, который и вас лишает рассудка, когда, напившись, вы начинаете произносить непристойные речи, вот этим-то зельем ты коварно одолел моего сына». Поэтому прими от меня благой совет, возврати мне моего сына и оставь эту страну безнаказанно торжествую победу над третьей частью массагетского войска. Если же ты этого не сделаешь, то клянусь тебе именем Солнца, божеством массагетов. Я действительно напою тебя кровью, как бы ты ни был ненасытен». Кир не обратил никакого внимания на слова посла, а сын царицы Спаргапис, когда хмель вышел у него из головы, понял свое бедственное положение и попросил Кира освободить его от оков. Лишь только царевич был освобожден, он умертвил себя. Тамериса собрала все массагетское войско и напала на персов. Эта битва была самой жестокой из всех битв между варварскими народами. Сначала противники, стоя друг против друга, издали, стреляли из луков. Исчерпав запас стрел, они бросились в рукопашную, поражая друг друга копьями и мечами. Долго бились противники, и никто не желал отступать. Наконец, массагеты победили. Значительная часть персидского войска осталась на поле сражения, и сам Кир был убит. Тамериса наполнила винный мех человеческой кровью и велела отыскать среди павших персов труп Кира. Когда тело Кира нашли, царица велела всунуть его голову в мех. Затем, издеваясь над покойником, она стала приговаривать так «Ты все же погубил меня, хотя я осталась в живых и одолела тебя в битве, так как хитростью захватил моего сына. Теперь я напою тебя кровью, как я тебе обещала и угрожала». Так окончил свою жизнь Кир в 529 году до Рождества Христова, после почти тридцатилетнего царствования. Благодаря Киру множество мелких азиатских государств были объединены в одно огромное персидское государство. После того, как к нему присоединился и Египет, это государство сосредоточило в себе всю культуру древнего исторического мира.